Глава 26. Пока шел облет космокатеров, а затем производился их послеполетный осмотр, пока участники облета делились впечатлениями и готовились к обеду, Лорка, уединившись в своей каюте, познакомился с рассказом посланца. По существу это была популярная лекция о происхождении мира немидов и поразительных отличиях этого мира от земной субселенной. Все в мире Немидов было и похожее и не похоже на земное. Недоброжелатель сказал бы, что Вселенная Немидов – своеобразная карикатура на земную, впрочем, с не меньшим основанием справедливой была и противоположная точка зрения. Все в мире относительно, лишь сама относительность абсолютно. Галактики в немецкой Вселенной заметно меньше земных, а вот размеры, массы и светимости звезд больше, причем спектры их излучений сдвинуты в область ультрафиолета. Совершенно иначе выглядела у немидов периодическая система элементов. Иные значения имели магические ядерные числа выше, Была максимальная валентность, а стало быть, более многообразен был мир химических соединений, особенно органических. Основу периодической системы немидов составляли малые периоды не из восьми, как в земном мире, а из десяти членов. Лишь на одиннадцатом элементе свойства начинали повторяться. Самый гибкий химический элемент субселенной немидов, занимающий средние... Пятое место в малом периоде системы элементов, естественно, не имел и не мог иметь аналога среди земных простых веществ. Условно, его можно было назвать биородом, потому что именно на его основе в субвселенной немидов развивались высшие формы жизни. Параллельно длительное время порядка миллиарда лет. Существовала и более примитивная жизнь на основе аналога углерода, но в конце концов все ее формы были подавлены биородными существами. Кстати, проуглеродная жизнь и генетические, да и в основных финетических проявлениях, была гораздо более похожа на земную, нежели биородная, из-за существенных генетических отличий немицкой биородной и земной углеродной жизней Многое кажется немидом в человеческой истории странным, нелогичным, почти непостижимым, ведь эти отличия тайно и явно сказываются и на уровне разума, особенно проявляясь в сфере интуиции и морали.